Игнат Ромашин В Новгороде мне бывать не приходилось, хотя я знал, что это старинный русский город-памятник, и в нем есть что посмотреть. Однако на этот раз было не до его каменных и прочих красот, потому что мы мчались к городу с отчаянной скоростью опаздывающих и все-таки опоздали. Катастрофа произошла в тот момент, когда грузовой магнитопоезд пересекал мост через реку Мсту. Ширина реки у моста была метров 150, и он рухнул по всей длине. Ну ладно бы одна опора. Мост был, конечно, старый. Трехопорный, из напряженного стеклобетона. А то ведь все три. Наш Пинас прилетел в тот момент, когда над бурлящую развалин моста рекой повис модуль патруля стихийного бедствия. Спасатели действовали быстро, и в нашей помощи не нуждались. Да мы и не предлагали помощь. У нас были свои задачи. Лапара еще в центре дал в эфир шторм по отделу. И аппараты с эмблемой отдела безопасности прибыли после нас с опозданием всего в 5 минут. Первым делом мы перекрыли радиобарьером весь район катастрофы, площадью в 25 квадратных километров, чтобы никто не ушел из этого района незамеченным. Затем все имеющиеся на бортах машин техникой прочесали воздушное пространство на предмет выявления демона и лишь не обнаружив ничего похожего на зону поглощения энергии, начали планомерный поиск и выявление подозрительного в оцепленной зоне, а также опрос случайных свидетелей. С согласия Лапары я присоединился к экспертной группе техсектора, которую возглавил Младен Рилов. Везет нам с вами. Угрюмо сказал он, отвечая на рукопожатие. «Снова что-то странное?» «Еще бы! Совершенно крепкий мост, не доживший до первого капитального ремонта. Как в сказке, дунул злой волшебник, и мост рассыпался на части». «А может быть, так оно и было?» «Я привык верить фактам, а когда их нет, я не измышляю гипотез, а ищу новые факты». Кредо эксперта. Что ж, появятся другие странные факты, дайте знать. Кстати, демон повторяется. В эль два месяца назад с его помощью произошла точно такая же история с мостом. Рухнул по всей длине. Я кивнул Лилову, и ко мне пришло вдруг знакомое характерное беспокойство, зародившееся на уровне мысленного эха. Подсознание зафиксировало некую опасность. И тут же сработали сторожевые центры тела, не засыпающие даже во сне. Возникла потребность действовать, что-то делать. Я вызвал по микролопару и поделился с ним своим ощущением. К моему удивлению, Ян не стал иронизировать. Я подумал, и спросил. Зону мы отцепили, но если он здесь, то как мы его обнаружим? Демона? Нет, демон свое дело сделал, я имею в виду Золи. Проще всего было бы провести перекличку и поднять всю нашу гвардию в воздух, одновременно наблюдая за землей. Если Золи остался у моста, мы обнаружим его мозговиком. Мозговиками в среде спасателей назывались хомодетекторы, с помощью которых можно было найти погребенного при аварии в шахте человека даже на глубине в 100 метров. Правильно. Действуй. Я поднимусь повыше и возьму на себя контроль связи и проверку взлетающих машин. Обнаружив стажера у машин скорой помощи, я приказал ему следовать за мной. И принялся командовать, неуверенный до конца в том, что у нас что-нибудь получится. Внимание! Патрулям горизонта перейти на связь на волне 400. Ответы по ранжиру. Как приняли. На панели монитора связи перемигнулись зеленые цифры. Все 10 машин услышали приказ. Начинаю перекличку. После ответа каждый стартует на высоту 300 метров. Начали. Первый. Я первый. Полесов. Пошел. Пинас Полисова вырвался из-за деревьев и взвился вверх. Второй. Я второй. Бабаджанов. Пошел. Есть третий. Томпсон. Пошел. Один за другим стартовали Пенаса и Триеры патруля отдела. Потом дошла очередь до машин Новгородского линейного отделения УАСС. Я дал в эфир две тройки. Сигнал особого внимания всем спасательным группам. И передал тот же приказ подняться в воздух. «Не понял, повторите», — ответил мне чей-то отрывистый резкий голос. «Кто командует?» «Это я, Зигмас отозвался Лапарра. «Потом объясню. Поднимай своих, это ненадолго. Только дай перекличку на волне 400, чтобы я видел и слышал». «Ян, что вы там мудрите? Вы же видите, чем мы заняты». «Надо, Зигмас. у меня шторм по отделу». Короткое молчание. «Понял. Ну, смотри». Неведомый мне начальник линейного патруля по имени Зигмас быстро провел перекличку, и в небо ушли последние триеры и ремонтные тюлени. У реки остался чей-то одноместный пинас, беспилотный энергокатер и модуль ПСБ. Чья машина осталась? Спросил Лапара. Не знаю, не наша. И не наша, отозвался Зигмос. И что дальше? Конец открытой связи. Дайте чистый эфир. Игнат, всем группам прочесать район внизу с помощью мозговиков. Брать всех, кто окажется в зоне. Модуль ПСБ и катер я проверю сам. Понял. Ожидание чего-то не покинуло меня. А как это брать? Спросил заметно нервничавший Витольд. Он чувствовал себя лишним и был чересчур возбужден и суетлив. Времени на ответ у меня не было, и я жестом показал стажеру, что такое брать. Лес под нами по обе стороны реки был тих и солнечен, напоен своей обычной, щебечущей, шуршащей и скрипящей жизнью. С высоты в нем ничего нельзя было разглядеть но через минуту поиска подал голос Полисов. «Я первый! Вижу объект!» «Ромашин, две группы вниз!» — голос Лопарры. «Дай низ к Полисову, отреагировал я и дал знак пилоту своей машины. «Я за вами!» Через несколько секунд стремительного скольжения мы оказались под пенасом Полисова от которого вниз ударил тонкий рубиновый луч лазера, указывая направление. Лес ринулся на нас. Тени и контуры деревьев выросли вокруг мгновенными росчерками. Отскочил колпак кабины, я выпрыгнул на траву. Оглянувшись на остальных, жестом послал их в цепь. Сели мы в небольшой низине, заросшей дубками и орешником. Слева местность понижалась, упираясь в близкую реку. Справа склон холма был свободен от деревьев и зарос высокой почти попоя с травой. Там, под одинокой сосной, копьем пропоровший небосвод, Стоял человек в зеленом комбинезоне лесничего и с любопытством посматривал то на нас, то в небо, где кружил пинас полисового. Это был не Золи, видно было издалека. Осторожно, напомнила себе Лапарра, он очень опасен. Это не Золи, вижу впервые, скорее всего лесничий и здесь оказался случайно. Я видов, вижу объект у границы контролируемой зоны, движется быстро, может уйти. Сердце ёкнуло. Как принято говорить в таких случаях? Я четко и ясно понял, нашли именно того, кто нужен. Полесов позвал я, задержите этого, только тихонько и не испугайте, я иду к Аристарху. Зеленый пенас Аристарха стоял носом вниз, над вершиной голого глинистого бугра. И когда я подошел ближе, спикировал к щетине соснового бора у подножия бугра. Я бросил машину следом. Сзади послышались удар и восклицание. Я оглянулся. Стажер. Когда это он успел влезть в кабину? Варяг. «Как ты здесь оказался? А ну, марш к мосту!» Не оглядываясь, я побежал туда, где Видов уже командовал своими оперативниками. «Где он?» — выдохнул я, найдя Аристарха за стволом старой сосны. «Метрах в пятидесяти от нас. Идет на северо-восток. В сторону Малой Вишеры. Оцепили?» Ведем по экранам мозговиков, но, знаешь, сигнал какой-то странный. Что значит странный? Посмотри сам. Видов подозвал одного из подчиненных, на плече которого была закреплена труба хомодетектора с металлическим стержнем, поддерживающим плоский и тонкий экран, расчерченный координатной сеткой. Экран чуть заметно светился. В его центре пульсировала желтая многолучевая звезда. Я с недоумением уставился на нее. Отметка от цели человека на экране мозговика всегда представляла собой набор бегущих светящихся окружностей. Но звезда... И в то же время детектор сработал. Значит, впереди человек... Накатило вдруг чувство нависшей над всеми беды. «Опасность, опасность!» Загорелся в мозгу алый транспарант тревоги. «Ян!» — подозвал я, жестом останавливая Аристарха. «Что там с первым задержанием?» «Нормально, это лесовод. Что у вас?» «Немедленно перекрой зону сверху!» Не знаю, в чем дело, но у меня сработала экстрасенсорная... Я вижу опасность. Понадобится, по-моему, энергобарьер и силовое заграждение. Следите за воздухом. Я пойду к нему один. Лапара помедлил мгновение. Принял. Разрешаю огневой контакт. Если... Он не договорил, но и так было понятно, что стоит за этим «если» если появится прямая угроза жизни. «Всем оставаться сзади», — сказал я и заметил Витольда. «Опять ты здесь? О, у тебя украшения? Поздравляю!» Под глазом стажера разгорался синяк. «Это я в кабине», — неловко ответил стажер. «Аристарх, посмотри за ним». Я проверил, как на мне сидит костюм. Отстегнул клапан на кобуре универсала, включил видеокамеру на лацкане куртки и, пригнувшись, нырнул в мелколесье. Через минуту бега я оказался на тропинке, вьющейся в зарослях боярышника и липы. В Метрах в двадцати у куста акации стоял лицом ко мне человек и смотрел, как я приближаюсь. Одет он был в черный костюм испытателя, со шнуровкой на груди, плечах и бедрах. И это тоже был не Золли. Сказать, что я был разочарован, значит ничего не сказать. И все же, странное чувство темной, разверзающейся у ног бездны не покинуло меня. «Кто вы?» Хрипло спросил я, продолжая медленно подходить к незнакомцу. И внезапно почувствовал, что не могу ступить дальше ни шагу. Что за чертовщина? Остановился, зорко следя за действиями незнакомца. Тот не двигался с места, склонив голову на плечо, словно прислушиваясь к чему-то. я снова попытался двинуться к нему. С тем же успехом, будто в стену уперся. Неужели у него генератор поля? Как будто не видно. В этот момент сзади незнакомца шевельнулись ветки акации, и на тропинку выскочил стажер. Незнакомец оглянулся. Витольд как от толчка упал и покатился в кусты. Пистолет был уже у меня в руке. Но стрелять я не мог. Невидимая стена все так же отгораживала меня от неизвестного. Тот посмотрел в мою сторону, подпрыгнул вверх. Мне показалось, что его тернули за ниточку, тонкий, светлый лучик. Взлетел над деревьями, приостановился на мгновение, словно привлекая внимание мчавшихся со всех сторон летательных аппаратов, и исчез. Ни звука, ни шороха, ни следа. «Где он?» Из-за кустов выскочил Аристарх с универсалом на изготовку. За ним остальные. Последним появился помятый, но целый, слава Аллаху, Витольд. Я молча спрятал пистолет в кобуру и подошел к нему. «Мальчик, за такие вещи ты можешь запросто вылететь из отряда, если в следующий раз останешься в живых. Говорю тебе это в первый и последний раз». У Витольда прыгнули губы, он покраснел до слез, так что мне стало его жаль. «И все же пусть знает, без дисциплины в УАСС делать нечего». Без самодисциплины в первую очередь. «Иди возьми в машине витальгиновую мазь», продолжал я хмуро, заметив, что синяк под глазом Сосновского сдвинулся по цвету в ультрафиолетовую часть спектра. «Ушел?» — спросил Аристарх. «Как?» «Его дернули за ниточку», — ответил я, вспоминая мелькнувший из головы незнакомца лучик света. «Игнат, поднимись вверх!» — послышался голос Лопарры. Я вернулся к Пинасу, Усадил прячущего глаза стажера и взлетел. Пинас вырвался из-за лесной стены, и меня аж мороз продрал вдоль позвоночника. Из уцелевших опор моста с тихим треском росло что-то радужное, скользкое на вид, колышущееся, как живой слезняк. Оно достигло примерно 300-метровой высоты и застыло, вздрагивая иногда, как сформированное желе, теряя прозрачности и яркие краски. Через две минуты нашему взору предстала чудовищная конструкция. Помесь космического корабля, старинной вычислительной машины и агрегата нефтяной перегонки с тысячами более мелких деталей создающих впечатление пупырчатой брони динозавра. «Что это?» — сдавленно прошептал стажер. «Звездолет демона!» — сказал я первое, что пришло в голову.